и нередко в знойные послеполуденные часы она подолгу молча просиживала у его постели, отгоняя от него мух. Кэрин вообще была молчалива в эти дни, тоненькая, хрупкая. Она, не слышно, как привидение, двигалась по дому, выполняя те работы, которые были ей под силу. И много молилась, ибо стоило Скарлет без стука заглянуть к ней в комнату, как она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 — Конечно. Она молится за вашу матушку и за него. — За кого это за него? Влекла голубые глаза, без удивления поглядели на нее из-под ресниц. Ничего, по-видимому, не могло ни удивить, ни взволновать Уилла Бентина. Быть может, он видел слишком много неожиданного и непредставимого, чтобы сохранить способность изумляться.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 Впрочем, это, казалось, мало волновало его, так же, как и потеря ноги, которой он лишился в Виргинии. И после целого дня тяжелой работы, после воркатни негров, нытья и шпилик с Юллен, после бесконечно повторявшихся вопросов Джералда «Где Эллин, Скарлет отдыхала душой, беседуя с Уиллом. Ему она могла сказать все. Она даже рассказала ему, как застрелила Янки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 она поглядела на долговязого сухопарого человека живавшего соломинку прислонясь к колонне крыльца несомненно как частенько утверждала мамушка сам бог послал его сюда и скарлет не раз спрашивала себя что бы все они делали последние несколько месяцев если бы не уил он всегда был немногословен никогда не суетился без толку